Глава двадцатая Однажды вечером мать сидела у стола, вязала носки, а Хохол читал вслух книгу о восстании римских рабов. Кто-то сильно постучался, и когда Хохол отпер дверь, вошел весовщиков с узелком под мышкой в шапке, сдвинутой на затылок, по колено, забрызганной грязью.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 — Да, — сказала мать, отодвигаясь от него, и невольно мигнула, когда взгляд ее встретился с его узкими острыми глазками. — А как, Федя, Мазин? — крикнул хохол из кухни. — Стихи пишет? — Пишет, я этого не понимаю, — покачав головой, сказал Николай. — Что он, чиш? Посадили в клетку? Поет.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 Теперь такое время, что дети стыдятся родителей. «Чего?» — вздрогнув, спросила мать. Он взглянул на нее, закрыл глаза, и его рябое лицо стало слепым. «Дети!» — начали стыдиться родителей, говорю», — говорю. Повторил он и шумно вздохнул. «Тебя, Павел, не постыдится никогда, а я вот стыжусь отца».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 Крепко сидел на стуле, окруженный облаками дыма, и на его сером лице выступили красные пятна. «Исаю Горбову я башку оторву. Увидишь?» «За что?» — спросил Хохол. «Не шпионь, не доноси. Через него отец погиб. Через него он теперь в сыщики метит».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 Вроде кори, все мы ею болеем, сильные — поменьше, слабые — побольше. Она тогда одолевает вашего брата, когда человек себя найдет, а жизни и своего места в ней еще не видит. Кажется тебе, что ты один на земле, такой хороший огурчик, и все съесть тебя хотят. Потом пройдет немного времени, увидишь ты, что хороший кусок твоей души и в других людях не хуже. Тебе станет легче и немножко совестно. Зачем на колокольню лез, когда твой колокольчик такой маленький, что и не слышно его во время праздничного звона? Дальше увидишь что твой звон в хору слышен, а в одиночку старые колокола топят его в своем гуле, как муху в масле. Ты понимаешь, что я говорю? — Может быть, понимаю, — кивнув головой, сказал Николай. — Только я не верю. Кохол засмеялся, вскочил на ноги, шумно забегал. Вот и я тоже не верил. Ах ты, Вос. Почему, Вос? Сумрачно усмехнулся Николай, глядя на Хохла. А, похож. Вдруг висовщиков громко засмеялся, широко открыв рот. Что ты? удивленно спросил Хохол, остановившись против него. А я подумал. — Вот дурак будет тот, кто тебя обидит, — заявил Николай, двигая головой. — Да чем меня обидишь? — произнес хохол, пожимая плечами. — Я не знаю, — сказал Весовщиков, добродушно или снисходительно оскаливая зубы. — Я только про то, что очень уж совестно должно быть человеку после того, как он... — Обидит тебя. — Вот куда тебя бросила, смеясь сказал Хохол. «Андрюша — Андрюша! — позвала мать из кухни. Андрей ушел. Оставшись один, Весовщиков оглянулся, вытянул ногу, одетую в тяжелый сапог, посмотрел на нее, наклонился, пощупал руками толстую икру. Поднял руку к лицу, внимательно оглядел ладонь, потом повернул тылом. Рука была толстая, с короткими пальцами, покрытая желтой шерстью. Он помахал ею в воздухе, встал. Когда Андрей внес самовар, Весовщиков стоял перед зеркалом и встретил его такими словами. «Давно я...» Рожи своей не видал. Ухмыльнулся и, качая головой, добавил. Скверная у меня рожа. — А что тебе до этого? — спросил Андрей, любопытно взглянув на него. — А вот Сашенька говорит лицо зеркала души, — медленно выговорил Николай. — И неверно! — воскликнул Хохол. — У нее но с крючком скулы ножницами а душа как звезда весовщиков взглянул на него и усмехнулся сели пить чай весовщиков взял большую картофелину, круто посолил кусок хлеба и спокойно медленно как вол начал жевать а как тут дела — спросил он с набитым ртом. И когда Андрей весело рассказал ему о росте пропаганды на фабрике, он снова сумрачно и глухо заметил. — Долго все это! Долго! Скорее надо! Мать посмотрела на него, и в ее груди тихо пошевелилось враждебное чувство к этому человеку.